Глава 9 Избавиться от докучливой услужливости Ульмера вышло нескоро. Видимо, чего то ощущая явную вину за неудачное посещение собора как свою собственную, молодой инквизитор потащил гостей Бамберга на ту сторону соборного холма, Откуда открывался вид на город почти со всеми его районами и примечательностями? От аббатства Святого Михаила по соседству с Соборной площадью до каких-то покосившихся домишек в отдалении. Нессель слушал рассказы о городе и исторических его злоключениях, на удивление заинтересованно. Несколько раз даже ободрив Ульмера вопросами, каковы дали повод для еще более пространных рассуждений. Отослать надоедливого провожатого удалось трудом лишь спустя час, когда Курт уже прямо заявил, что намерен возвратиться в свое обиталище и предаться предписанным ему лечебным процедурам. Несель спохватившись, закивала пробормотав что-то про распорядок дня и соблюдение предписаний, и Ульмер, покаянно ухнув, наконец ретировался. Порой он даже мил. Заметила несель когда дверь трактирной комнаты закрылась за их спинами, отгородив от внешнего мира. Курт усмехнулся. «Да, когда молчит. Ты не любишь людей, — укоризненно произнесла ведьма, — и он кивнул». «Спорить не стану. Полезная, надо заметить, привычка. Именно потому я все еще жив. Ты жив еще и потому, что тебе попался тот, кто любит людей, несмотря ни на что». Многозначительно возразила Нессель. «И думаю, я не единственный человек в твоей судьбе, благодаря коему твоя жизнь не оборвалась однажды». «И с этим тоже не поспоришь». Отозвался он, бросив на постель фельдрок, и отер рукавом взмокший лоб. В комнатах было прохладно, но тело, казалось, пропиталось уличной жарой до самых костей. «Бывало всякое. В собор мы заходили, чтобы ты встретился с той женщиной, да?» Помявшись, негромко уточнила Нессель. «Ради нее ты терпел этого инквизитора и пошел в храм, в который не хотел идти». «С чего ты взяла, что не хотел?» «Так значит, да? Ради нее?» «Ради дела!» — поправил Курт. «Мы с нею и впрямь давние знакомые, и она действительно не раз оказывала в моих расследованиях неоценимую помощь. Невзирая на знак или именно из-за него, со мною говорить не всегда и не все желают, а она вхожа ко многим». И кроме того, в ней видят человека своего круга, а потому и более откровенные. «А почему она помогает Инквизиции? Или она помогает только тебе? И тут охотник правильно о вас думает, и ты ею просто пользуешься?» А Дель на этот вопрос отвечает просто «потому что могу». А кроме того, сдается мне, ее попросту привлекают приключения... Пожал плечами курт и вынул из рукава рубашки смятый бумажный обрывок. «Посему, скорее, она мной пользуется для обретения этих самых приключений». Кулачок грубой дешевой бумаги пропитался потом от его кожи, и, видимо, еще до того, как попасть в руки майстра-инквизитора, хранился отнюдь не в скриптории... Курт помаршился, аккуратно расправив влажный комок, порадовавшись, что благодаря перчаткам лишен удовольствия прикасаться к нему голыми пальцами. — Что это? — спросила несель подойдя ближе, и присела рядом, заглянув через его плечо в записку, будто для нее это имело смысл. — Это от нее? — Нет. — качнул головой он и, поколебавшись, пояснил. «Помнишь того вала, что сегодня едва не сбил меня с ног? Он сделал так нарочно, чтобы незаметно передать тебе это?» Неуверенно предположила Несюль и нахмурилась. «У тебя здесь есть свои агенты?» «Как оказалось, есть, хотя и не совсем агенты, и совсем не мои. Перед тем, как отправиться в Бамберг», Я попросил одного старого приятеля забросить удочку и кое-что проверить. Откровенно говоря, не думал, что у него здесь обнаружатся какие-то серьезные связи. Но с нашей последней встречи он, похоже, и впрямь неплохо развернулся. «Он тоже инквизитор? Или как та женщина из благородных?» «Я бы сказал, сильно наоборот», — усмехнулся Корт. «Он преступник». Бывший мальчишка на побегушках у главаря кёльнских бандитов. А на нынешний день уважаемый в своей среде человек, держащий в руках контроль над низами нескольких городов Германии. И информация от него порой поступает куда как более полная. И я бы сказал, неожиданная, нежели из императорских покоев. «У тебя очень интересные старые приятели». Заметила Нессель и кивнула на клочок бумажки в его руке. «Что здесь написано? Что-то важное?» «Вечером за рыбной лавкой», — произнес Курт с расстановкой. «Вот рыбная лавка, вот я. Вокруг вечер». «Да, за мной». В иной ситуации мальчишки, встретившему его на безлюдном рынке у закрывшейся рыбной лавочки, он по меньшей мере прочел бы лекцию об уважении к старшим. Но сейчас лишь кивнул и двинулся следом. Мелкий оборвыш припустил почти рысью, тотчас уйдя далеко вперед, однако гнаться за ним, пытаясь настигнуть, Курт не стал. Лишь шагал, лавируя между кучами отбросов и лужами невнятной, дурно пахнущей субстанции, стараясь не терять мальчугана из виду, не отставать и вместе с тем не подходить слишком близко. Пару раз парнишка останавливался, будто бы невзначай оборачиваясь, и видя, что майстер инквизитор не отстает, трогался в том же темпе мелкой рысцы дальше. Улицы вокруг становились все уже и темнее. Под ногами хлюпало и хрустело все смачней и чаще. Мальчишка уже не убегал вперед, топал в паре шагов впереди, по-прежнему не пытаясь заговорить и лишь коротким движением руки указывая путь, когда требовалось свернуть в очередной узкий переулочек. Несколько раз навстречу попадались сумрачные типы, глядящие на майстра-инквизитора с удивлением и настороженностью. Но, видя его сопровождение, лишь молча отступали с дороги, и Курт чувствовал спиной их пристальные, напряженные взгляды. «Сюда!» Наконец разомкнул губы мальчишка, толкнув дверь древнего, но все еще довольно крепкого домика, и тут же исчез в дальнем конце зала пивнушки, что ветилось внутри. «Его здесь ждали...» Это Курт понял потому, как обратились к нему лица немногочисленных посетителей, полдюжины человек того же потрепанного и угрюмого облика, что и давешние детина, даже не двинулись с места, ни в одном взгляде не промелькнуло ни тени удивления или растерянности. Никто не произнес ни звука и не попытался задать ни единого вопроса. Лишь разговоры, что велись, когда мальчишка открыл дверь, стихли разом, погрузив небольшой тусклый зальчик в совершенную тишину. «Да, вижу», — прозвучал во всеобщей тишине голос хозяина, и мальчишка, только что шептавший что-то ему на ухо, кивнув, отступил назад. Владелец сомнительного заведения, довольно молодой невысокий тип с лицом, когда-то явно хорошо подправленным чьими-то кулаками, неспешно вышел из-за конструкции, которую можно было с натяжкой назвать стойкой, и коротким движением руки указал на пустующий стол справа от себя. «Садитесь, майстер-инквизитор. Будем говорить. Не проверишь знак?» Спросил Курт с усмешкой, усаживаясь за грязный стол и стараясь не думать о чистоте скамьи под собою. «Не убедишься еще как-то в том, что я тот, кто надо?» «Ни к чему!» Мимоходом улыбнулся хозяин, садясь напротив. фин вас обрисовал достаточно внятно, да и весь Бамберг уже болтает о том, что нас почтило вниманием легенда Инквизиции, если вы понимаете, о чем я. «Меня зовут Ворцель». «Фамилия или прозвище?» — уточнил Курт, и тут благожелательно охмекнул. «Прозвище, майстер-инквизитор. Вот только хотел бы я сказать, что оно все еще что-то значит. Да не могу. Я тут давно уже не главный. Вот про это мы с вами говорить и будем. Про то, что Финг для вас просил разведать, оно и нас тут коснулось». Примечание. Вурцель. Корень. Немецкий. Конец примечания. «Звучит не слишком радужно», — заметил Курт, уловив, как хмурые лица вокруг помрачнели еще больше, а Вурцель со вздохом кивнул. «А то! Ну, словом, вот что!» — кивнул владелец, упершись в стол локтями и тяжело навалившись на руки. «Для начала я вам скажу, что мы вашему приятелю не подчиняемся, если вы понимаете, о чем я». Слышать про него слышали, что уважаемый человек знаем, но в его гильдию не входили. Не вижу я знаете ли никаких выгод самого себя вгонять в послушание непонятно кому. Мы тут были сами себя хозяева, сами за себя решали, что нам лучше, и пусть у нас покровителей со связями в инквизиции нету, зато и в затылок никто не дышит. Если вы понимаете, о чем я? Еще как понимаю. Подтвердил Корт, хотя ответы от него явно не ждали, и Вурцель кивнул. — Так вот, я про вашего приятеля ничего плохого сказать не могу. Говорю сразу, не слышал ничего такого. Потому, когда от него прилетела весточка, помочь согласился сразу. И вот что мы тут решили. Хозяин пивнушки ненадолго умолк, переглянувшись с молчаливыми свидетелями беседы и, вздохнув, продолжил. «Мы так подумали. Если вы, майстер-инквизитор, разгребете то дерьмо, что тут образовалось, перейдем под руку вашего приятеля. Бамберг войдет в эту его гильдию, мы его признаем самым главным головорезом, или кем там надо, уж не знаю, как то у него положено. Потому что так вот оказалось, что мы, как прежде, были сами по себе, и это было хорошо, так и теперь мы сами по себе остались». Но это оказалось уже не так хорошо, если вы понимаете, о чем я. Сами мы... не справились. И все становится только хуже. Всем скопом да при поддержке, всегда лучше. Осторожно, заметил Курт. А в одиночку даже рыбу ловить тяжко. А не нальешь ли ты чего выпить, Ворцель? Я так предчувствую. Разговор долгий будет. Это дело... Кивнул владелец, с готовностью поднявшись, и направился за стойку. «Пиво вам! Или покрепче чего?» «Пиво!» — отозвался Курт, показательно вздохнув. «От этой жары, кажется, все от глотки до последней кишки пересохло». «Оно, в общем, так...» — продолжал Вурцель, нацеживая светлый, как грушовая смола, напиток. Майстр-инквизитор, поразмыслив... Решил для себя почитать кружки чистыми, а пиво — неразведенным. Когда от финка пришла весточка, мы сразу решили, что вот оно, пришло время, когда есть выбор. Или мы по-прежнему ни от кого не зависящие, но со своими проблемами один на один. Или вот, возможность подвернулась все решить. Если вы понимаете, о чем я... За стол он возвратился с двумя кружками, и, установив одну напротив гостя, сделал из своей долгий, глубокий глоток. «Словом, так!» — решительно выдохнул Вурцель, со стуком водрузив кружку на стол, и вытер губы рукавом. Финг попросил обрисовать, нет ли слухов, каких насчет вашей братьи тут, или наоборот, не появлялись ли среди нашего сообщества особо злостные малефики Пришлые, может, или просто чересчур наглые. Ну и вообще, как у нас тут дела? Не происходит ли чего странного? Вот и скажу вам по порядку, майстер-инквизитор. Малефиков у нас тут нету. То есть среди наших ни новичков с особыми талантами не появлялось, ни из старых людей никто не обнаруживал в себе ничего такого. У нас тут все шло своим чередом. И дальше оно так же шло бы, думается мне... И про официум «прямо» тоже ничего сказать не могу. — А «не прямо», — уточнил Курт, с удовлетворением отметив, что пиво в дыре Вурцеля, на удивление, неплохое. Хозяин вздохнул. — «Не прямо тоже. Я вот понимаю даже, почему вы ими заинтересовались. Правильные они слишком, если вы понимаете, о чем я. Все у них ладно, все гладко, все складывается». «Но такие уж они гладкие, что прямо аж скользкие!» «Если вы понимаете, о чем я!» Безмолвно договорил владелец пивнушки одним взглядом, вновь приложившись к своему пиву. «С магистратскими они просто душа в душу!» Продолжил Вурцель, отставивший кружку снова на стол. «Одни ловят, другие казнят». «Или одни и те же казнят, но чаще все ж сдают магистратским». «Только вот она, первая странность, майстер-инквизитор. Наших-то ловить совсем перестали. То есть, если кого прижмут прямо на деле, на рынке за руку поймают или прямо в доме застукают, то возьмут, да. А вот в прошлом месяце пьяная драка была, и там один из наших затесался. Ну, и порезал маленько». Я вам богом клянусь, этот мерзавец сам был виноват. Играть сел, а сам жулил. А когда прижали, стал отнекиваться и скандал поднимать. Да и драк он сам же первый начал. Думаю, надеялся свалить под шумок. Так вот, драк прошла, а магистратским хоть бы хны. Не искали никого, разбираться не пытались. Вообще никто ничего не делал. А спустя неделю после того взяли на драке же... Какого-то пришлого задиру, и на него то убийство, и повесили. — И часто такое бывало? — уточнил Курт. Хозяин пожал плечами. — Так вот, про это я вам и буду рассказывать сегодня. Сперва вопрос. Это житие душа в душу. У официума с магистратом давно замечено? — Дык, где-то с год. Многозначительно сообщил от отчего-то понизив голос, и несколько молчаливых голов вокруг, подтверждающе кивнуло его словам. Вдруг среди горожан преступников нашлось, видимо-невидимо. Тот соседа траванул, этот намалифичил чего. Та мужа во сне зарезала. это подружку какими-то там нитками или иголками в могилу свела. «Или дурнушкой сделала?» «Вот странное это чувство, скажу я вам, майстер-инквизитор. Сидишь тут? Про тебя как будто забыли, а горожане друг дружку грызут». Надо да, забыли. Как же!» Тихо буркнул один из доселе молчавших свидетелей беседы, и вурцель закивал. «Да, да, вот это верно. Я потому и говорю, что это просто чувство такое» они на самом деле так если вы понимаете о чем я на самом деле не только не забыли про нас а как будто про нас то первых и вспомнили не понимаю о чем ты честно признался курт и владелец пивной поднял палец вот и я не понимаю но финк просил рассказывать вам про странное вот и рассказываю С года так полтора назад, еще до того, как это «душа в душу» началось, в Бамберг явились чужаки. Бравые такие парни, серьезные, типа наемников, но не простые наемники. Не обвешанные оружием с ног до головы, броней не светят, в трактирах не шумят. «На службу к влиятельным людям или в городскую стражу не напрашиваются. Даже не знаю, как вам объяснить, майстер-инквизитор, почему я именно так подумал». «Наемники. Ничего такого в них не было. Люди, как люди. А только смотришь на них, слушаешь их, и понимаешь, ребята солидные, если вы понимаете, о чем я». «Думаю, на сей раз понимаю», — согласился Курт. Медленно отхлебнул в пиво и что эти чужаки, чем занялись в городе, что привлекли ваше внимание, а наших вырезать начали. Просто сказал Вурцель, одним махом опустошив кружку, с сожалением заглянул внутрь, помедлил и тяжело поднялся, направившись за стойку. Сначала всех стариков убрали. Продолжил он, наполняя сосуд снова. «Без предостережения, без условий каких-то, то есть не пытались переговоры вести или там требовать, чтобы бамбергские люди под ними ходили, или еще чего. Просто молчком взяли и поубивали всех. Устранили всех авторитетных людей из вашего сообщества», — уточнил Курт. Владелец кивнул, вновь усевшись напротив. — Эстинно так, майстер-инквизитор. А потом... Стариков же не стало. Все связи порушились. Кое-кто из молодых решил, что пора переделить районы и шайки, и заново переписать правила. И тут опять появились они, те парни. Самых ретивых порешили, а заодно с ними вообще всех, кто под руку подвернулся. Словом, оставили нас и вовсе, без каких-либо старшин... Курт помедлил, обведя взглядом полутемный тесный зальчик. Из всех собравшихся, включая самого владельца пивнушки, не было никого старше двадцати трех, пяти, большинство же и вовсе лишь недавно, и то вряд ли перешагнуло двадцатилетний рубеж. Если теперь это и есть представители стариков нового бамбергского дна... «Дела здесь и впрямь плохие». «И...» — осторожно спросил он. «Вы так это и оставили?» «Мы, ясное дело, пытались разузнать, что это за люди и чего им надо», — отозвался Вурцель со вздохом. Сойтись с ними в открытую не решились. Послали для начала одного юркого парнишку, чтоб проследить кто такие, где обитают, с кем видятся, если вы понимаете, о чем я. Ничего не узнали. А парнишку нам в мешке принесли. Это как...» Нахмурился Курт. Хозяин пивнушки пожал плечами. «А вот так, майстер-инквизитор. Пришел прямо вот сюда, в наш квартал, один из тех парней с мешком. А там, в мешке этом, мальчишка наш лежит. Кусками. Да...» Он что-то сказал? «Мальчишка?» Удивленно переспросил Вурцель и, спохватившись, кивнул. «А, парень тот!» Сказал. «Уважаемые люди этого города хотят видеть Бамберг тихим, уютным и благопристойным местом!» «О как!» «Ого!» Гулко подтвердил хозяин в кружку и, оттерев губы рукавом, продолжил. «Больше говорить ничего не стал. Мешок нам бросил и пошел прочь. И вы его так просто отпустили?» «Стариков не осталось». Впервые хмуро подал голос один из собравшихся вокруг. Однако мозгов у тех, кто остался, хватило, чтоб понять, с кем лучше не связываться. Мы и не стали. «Уж не магистратские ли решили нанять людей со стороны?» «Чтоб навести в городе порядок?» «Вот уж не знаю», — вздохнул Вурцель, отодвинув от себя опустевшую крошку. «Мы вот, никто из нас, тех парней, входящими в магистрат, не видели. А наш мальчишка, если и видал чего, то рассказать нам уже не мог, если вы понимаете, о чем я. А после него мы уже никого за ними следить не посылали». Да и желающих разбираться не нашлось. Несколько дней у нас тут была тишь, даже лишнюю бутылку стащить боялись. Да и вообще почти никто носа не казал из квартала в большой город. А потом эти парни просто ушли. — Просто покинули Бамберг, и все? — уточнил Курт с сомнением. Хозяин кивнул. — Исчезли однажды. Мы чуток выждали, они не возвращаются. Ну, и начали жизнь налаживать, если вы понимаете, о чем я. Поделили город заново, но без мордобоя или смертоубийству. Собрались тихонько и полюбовно решили, кому что отойдет. Не скажу, что жизнь пошла прежним чередом. Осторожничали мы долго, перебивались по мелочи. А тут и это началось. Офицум забурлил, аресты пошли. Малые офики всякие. Мы даже подумали, не они ли своих бойцов и прислали, чтобы, значит, в городе творить, что им надо, и никто им не мешал. А что им может быть надо? А чёрт их знает, мастер инквизитор передёрнул плечами Ворцель. Это моё беспопонятие, да и не происходит тут ничего особенного. Шабышей незамечено. Привидения по городу бродить не начали, ведьмы младенцев не воруют, так уж, чтоб кучами. Словом, так мы и не знаем, что это было. А вы знали, что конгрегация уже присылала в Бамберг своего человека? Слышали, как же?» — кивнул владелец. «Разок даже видели. Подле дома покойного судья ошивался Серьезный такой. Пропал он, говорят». «Кому-то из ваших он под руку часом попасться не мог?» Помедлив, уточнил Курт осторожно, и один из сидящих поодаль фыркнул. «Обижайте! Что ж, у нас совсем мозгов нету? Инквизитора резать!» «Ну, я должен был спросить, а у дома судии кто его видел и когда? Что он там делал? Входил внутрь или снаружи бродил? Что-то осматривал или так?» постоял и ушел? «Да кто его знает?» Пожил плечами в Урцель и приглянулся с одним из посетителей. «Кто его видел-то?» «Маус!» отозвался тот. «Говорил, что видел присланного инквизитора, что тот серьезный малый, и все думал, не связано ли это со слухами, но про призраков в доме. Мол, не их ли инквизитор изгонять будет?» «Этот Маус жив?» — спросил Курт, и, дождавшись кивка хозяина, уточнил, и где его можно найти. Мне б ему пару вопросов кинуть про этого серьезного инквизитора. — Кхм, он у нас парень городской, приличный, серьезными вещами занимается, если вы понимаете, о чем я. Сюда приходит так, изредка, с парнями вот посидеть, дела обсудить, неподалеку от рынка его домишка. «Только, мастер-инквизитор, вот всем миром просим, не ходите вы к нему домой, а? Не палите нам, парни. Оно, конечно, все понятно, только вот...» э... «Понимаю», — серьезно кивнул Курт, когда Вурцель замялся, подыскивая слова. «Ну а сюда-то его вызвать можно? Скажем, следующим вечером я снова подойду. Встречать меня не обязательно. Дорогу я запомнил». Скажите просто своим здесь, что я не по их душу, и меня не стоит в канаву спускать. Тут мы с ним и поговорим, вдали от ненужных глаз. — Это можно? — с готовностью согласился хозяин. — Это всем хорошо будет. — Хорошо, — подытожил Курт, поднимаясь, и Вурцель встал тоже. — И последнее. Если увидите, услышите, узнаете что-то странное, хоть что-то... «Расскажите мне. Я поселился в ножке, и беспокоить меня можно в любой час, хоть посреди ночи. Меня интересует все, что не укладывается в обычные порядки и события. Даже если кто-то с увидит летящего по небу сатану, расскажите. Если вдруг магистрат в полном составе поедет за город на пляске у костра, если официум вдруг решит заняться торговлей яблоками...» «Если в городе снова будет замечен один из тех странных парней, расскажите мне». «Непременно», — кивнул Вурцель. «Нам и самим все это не нравится, майстер-инквизитор, если вы понимаете, о чем я. Вы правильно поймите, мы против вашего брата ничего не имеем. Оно может и хорошо, что официум всякую нечисть вылавливать начал, ежели она и правда тут есть». И маист Робер-Инквизитор, он мужик неплохой, зверств таких уж никогда не учинял, сколько мы его помним. При нем всегда было тихо и без скандалов. Жалко будет, если с ним что-то нечисто. Оно, понимаете ли, видно, когда человек за дело болеет. Так вот, маист Робер-Инквизитор, он такой, здоровье себе посадил на службе вон как... «По честь вам сказать, нам тут и не по себе делается, как вообразим, что на его место поставят кого другого, если вы понимаете, о чем я». «А что с ним?» Остановившись уже на полпути к двери, уточнил Курт. Хозяин кивнул куда-то в сторону, за окно пивнушки. «Да кота! Помощник его каждую неделю, почитай, к аптекарю наведывается. За желудочными каплями, говорят». И еще какое-то зелье от давления кровяного, что ли? Пару месяцев назад, говорят, была гроза. Так в официум аптекаря даже вызвали. Ходили слухи, что майстер-оберинквизитор лежал пластом и чуть богу душу не отдал. Говорили, ему от молнии поплохело. То ли с сердцем, то ли что-то такое. Вот как... Проронил Курт тихо и уточнил. Аптека в Бамберге одна? «Три?» «Но помощник его всегда бегает в одно. Где Трихуштицлю?» «Это аптекарь самый лучший. К нему половина города ходит. Ну, у кого средства имеются?» «Прочие-то двое попроще. Оно и понятно, как они налечат. В Инзельштадте одна стоит. Издалека, видать. Там на щите сверху вот такенная бутыль пририсована. Это их врачебная, знаете?» «Да, проходил мимо, видел. Кивнул Курт». «Спасибо, не знал», — смотрится-то старик бодрячком. «Самолюбие!» — вздохнул Вурцель с явной завистью. «И безопасность! Молодым, только дай понять, что ослаб и нету тебя!» «Думаешь, этот молодой инквизитор хочет свалить своего начальника?» Неуверенно спросила несель чтобы занять его место? Вряд ли. В комнату трактира Курт возвратился уже затемно, но уснуть сразу не смог. Ведьма тоже не спала, и сейчас оба сидели у стола, глядя на огонек светильника и тихо переговариваясь. «Вряд ли», — повторил он. «А точнее, нет. Прима». Даже если старика внезапно хватит удар, его места ульмеру не видать. Не хватит ни мозгов, ни упрямства, ни жесткости. Словом, ничего из того, чем должен обладать инквизитор на руководящей должности. Да и просто инквизитор. Я вообще удивляюсь, как он угодил в следователи, И как бы ему не казалось, что его не ценят. Парень не может не понимать, что подобных должностей он не потянет. А секунду, он, похоже, за свое начальство искренне тревожится. Или, по меньшей мере, добросовестно исполняет три Г, не пытаясь ими пренебречь. «Три кого?» — понимающе нахмурилась Нессель. «Три Г», — пояснил Курт с усмешкой. «Ген, Гебен, Габрахт. Пойти, подать, принести». Обычные обязанности всех низкоранговых служителей, негласные, но от этого не менее неизбежные. Но сам факт тяжелой болезни Обера вполне может иметь значение и что-то объяснять. Скажем, такая версия. Тот самый аптекарь, насколько я понял, неплохой лекарь, сказал Нойердорфу, что состояние его здоровья подразумевает скорый отход к предкам – И старик решил перед смертью наловить побольше малефиков. От излишнего рвения его порою заносят, и под руку попадаются то обычные преступники, а то и вовсе невиновные. И когда прибывший инспектор об этом узнал, эрдорф от него избавился, Нессель несколько мгновений сидела неподвижно. Молча, глядя на его задумчивое лицо и, не дождавшись продолжения, осторожно спросила. «Но...» «Я слышу, как ты это говоришь. Ты сам не слишком в это веришь». На сей раз ошибаешься», — вздохнул Курт. «Верю. Слишком много видел, чтобы не допускать мысли о том, что обер может выкинуть нечто подобное. Просто пытаюсь прикинуть». Как укладывается в эту версию все остальное? Епископ и магистрат, которые всем довольны, ни на что не жалуются и не пытаются противиться Нойердорфу, а то и споспешествуют его делам. Эти неведомые серьезные люди, не из чего решившие очистить улицы Бамберга от преступников. Кто их пригласил? Зачем? И связано ли это вообще с моим делом? «Их услуги заказали уважаемые люди этого города», — сказал тот парень. «Имелся в виду магистрат или, быть может, семейка Гайер, которая таким образом расширила понятие «благополучный квартал» и увеличила стоимость скупленной недвижимости?» «И к чему ты склоняешься?» «Ни к чему», — передернул плечами Курт. «Мало информации». Для начала надо поговорить с тем парнем, что видел Штаута у дома судьи. Быть может, это наведет меня на отдельную мысль. Пока же у меня есть и вопрос к тебе. Ко мне? Удивленно вскинула брови Нессель. О чем? О всаднике. Когда мы были в соборе ты сказала, он живой. Не, будто живой, а живой ит как я понимаю, ты, разумела, вовсе не талант скульптора, а нечто иное?» «Что?» «Я не знаю», — не сразу отозвалась ведьма, рассеянно ковырнув гладкую поверхность столешницы. «Не знаю, как тебе объяснить, да и не знаю толком, что почувствовала». «Но что-то почувствовала все-таки? Что? Что-то похожее на мои четки?» «Скульптура просто намолена тысячами паломников? Или сейчас иначе?» «Щетки твои не просто намолены. Это... это чувствуется не так, будто с ними какой-то святой человек когда-то долго молился. Он с ними будто бы продолжает молиться». «Вот даже как...» — произнес Курт тихо и, помедлив, уточнил. «Но все же, что со всадником? С ним так же?» «Или это другое что-то?» «Другое что-то», — все так же неуверенно повторила Нессель. «Он правда будто живой. Я... я словно не к камню подошла, а к живому человеку, настоящему, как ты, нет, не как ты, как будто приблизилась к святому. Этот инквизитор сказал, никто не знает, кто сделал статую, быть может, дело в мастере?» Возможно, он и в самом деле был святым, а когда делал свою работу, вложил в камень свою веру, которую спустя столько времени я теперь чувствую. Не знаю. Я не сталкивалась еще ни с чем подобным, поэтому не буду пытаться подводить выводы. — Так говорить нельзя, — мягко поправил Курт. — Делать выводы или подвести итог? — Да, — переспросил Анессель задумчиво нахмурившись на мгновение. «Я думала, так можно». «И раз уж мы ненароком свернули на эту тему...» Осторожно, — продолжил он. «Я бы хотел кое-что спросить. Ты думала, что так можно? Ты всегда обдумываешь слова, которые произносишь, и рассматриваешь словесные обороты перед тем, как их озвучить». Так обыкновенно мыслят люди, говорящие на другом языке. Так, скажем, мыслю я, когда мне приходится говорить на французском, который я знаю урывками и довольно скверно. А я и говорю на другом языке. Невесело улыбнулась Нессель и, вздохнув, пояснила в ответ на его непонимающий взгляд. «Знаешь, когда деревенские приходили ко мне за помощью, я к каждому старалась подладиться, чтобы говорить, как говорит он. Тогда они расслабляются, и работать с ними легче. Это мне еще мать говорила, надо чувствовать того, с кем говоришь, и подстроиться под него. С ребенком говорить, как ребенок, например. «Не сюсюкать, так только взрослые говорят с детьми». А именно, что «говорить так, как говорят его сверстники» – это тяжелее всего. Со стариками говорить, как старики – это проще всего, потому что старики болтливы, и они сразу же вываливают мешок слов, и в этот поток болтовни очень легко войти. С мужчиной говорить, как мужчины, с женщиной – как женщины, со священником – как священники». Поначалу это не просто дается, но со временем привыкаешь и начинаешь чувствовать, как следует думать и какие слова произносить. А тут, в городах, тут говорят иначе. «Пока я искала тебя, я провела во внешнем мире больше месяца, и все это время мне приходилось говорить с разными людьми, а в последние недели я общалась почти только с твоими собратьями. Эти порой говорят вовсе не по-людски». И к ним подладиться всего тяжелей. Не по-настоящему они говорят как-то. Словно за ними кто-то всегда наблюдает и следит, что они скажут и как. Даже твой друг, отец Бруно, пока я сидела в запертой комнате вашего монастыря, он приходил ко мне читать, чтобы я не томилась там в одиночестве. Или что-то рассказывал, или просто так говорил о погоде и боге, о храмах и животных, о людях и книгах. И вроде видно, что человек перед тобой, а говорит как-то не по-живому. Не замечал? Замечал, разумеется. Согласился Корт хмуро. «Это потому, что умение, которое тебе вот так просто передала мать, мои собратья постигают на лекциях в Академии. Одну такую я сам помнится, произносил перед будущими инквизиторами» подстраиваться под собеседника, улавливать оттенки его настроения и речи, суметь отразить их так, чтобы войти в резонанс, вплоть до того, чтобы понимать и воспроизводить незнакомые слова и понятия. «Невероятно!» Коротко и сухо рассмеялся Курт. «Просто невероятно! То, чему несколько лет обучают в закрытом монастыре будущих душеведов, И что все равно, не каждому из них дается, какая-то ведьма из леса запросто постигает по ходу дела за счет собственного разума и чувства. А я уж начал в мыслях выстраивать всевозможные теории о том, кем был умерший отец твоей дочки, и не был ли это какой-нибудь рыцарь или того хуже, странник из разорившихся благородных. Все никак не мог понять, откуда вдруг взялся у тебя этот хох, после стольких-то лет жития в отшельничестве и общения с деревенским священником. А объяснение простое. Эмпатия. Что? Иногда твоя метода все же дает сбои. Отметил Курт с усмешкой и пояснил. Это по-гречески. Значит, значит, аюнфюлинг. Примечание. Немецкий. Буквально «сочувствие». Слово ввел в обиход в 1885 году философ и психолог Теодор Липс. От его буквальной кальки впоследствии и произошел термин «эмпатия», введен в конце XIX века психологом Эдвардом Титченером. Конец примечания. Ты слушаешь людей вокруг и спустя время начинаешь воспроизводить их манеру речи. И что самое главное, делаешь это не механически, а действительно понимая слова, которые произносишь. И даже, как видно, составляешь собственные конструкции из услышанного, как из разрозненных деталей. И ведь сегодня была первая и единственная ошибка, на которой я тебя поймал. «Невероятно!» — повторил Курт уже серьезно. Вновь на мгновение, ощутив то самое неприятное чувство, похожее на страх, смешанный с неловкостью, от осознания того, что понимал, ведьма это видит. Из тебя, знаешь ли, при таких талантах вышел бы отменный инквизитор. Хваленого молота видим бы, глядишь, за пояс заткнула. «По-твоему, ты сейчас сказал нечто льстивое и приятное?» Нахмурилась Нессель, и он снова улыбнулся, чувствуя, что улыбка выходит фальшивой и неискренней. «Это называется верба хонорифика. Комплимент!» «Еще одно новое словечко тебе в копилку. Нечто, что является правдой по большей части, но все же слегка преувеличенной. Инквизитор из тебя вышел бы отличный». Если б это твое умение не было замешано на способности именно чувствовать своего собеседника. Если б оно строилось на холодном расчете. А при том, что есть сейчас, спустя полгода активные службы тебя, боюсь, увезли бы в далекий монастырь под присмотр особых лекарей, экспертусов по расстройствам рассудка. Вот и слава богу! Суха отозвалась Нессель. «Стало быть, мне не грозит стать в ваших руках орудием, когда все кончится». «Это что?» Недослушав, оборвал ее Курт, напряженно обернувшись к окну, и ведьма покривила губы. «Это еще один ваш прием, которому учат, чтобы не слушать то, что неприятно?» Курт не ответил, еще несколько мгновений сидя неподвижно и глядя в темноту за окном. Темнота окрасилась едва заметным почти неразличимым алым отцветом, настолько прозрачным, что кто иной мог бы и не увидеть, а увидев, не понять, что это. — Что с тобой? — повторила Нессель, кажется, поняв по выражению его лица, что ни о каких ухищрениях он сейчас и не помышляет. — Что случилось? — Постой. Курт поднялся из-за стола. И, подойдя к окну, выглянул в проем, взявшись за верхнюю планку и высунувшись наружу по пояс. И замер, глядя вправо и чувствуя, как сводит пальцы. Вдали, над крышами домов, к небу взметались яркие огненные точки и короткие резкие росчерки исчезающие в низком, густом облаке багрового дыма. В городе пожар. Упавшим голосом произнес Курт, «Я вижу огонь». С усилием втянув себя обратно в комнату, Курт глубоко вдохнул, отгоняя от внутреннего взора облик Бамберга, охваченного пламенем, в центре которого трактир, и он сам, окруженный огнем со всех сторон. «О, Господи!» — проронила Несель, и он выговорил с усилием, «Горит где-то далеко». И, судя по всему, один дом или два. Думаю, самому городу ничто не грозит. Здесь кругом каналы, вода, должны справиться. Но все же я туда схожу. — Ты пойдешь туда, где что-то горит? — с сомнением уточнила ведьма. — Ты? Зачем? — Да, мне совершенно не хочется этого делать. — покривился Курт, пристегивая меч и забирая с кровати чехол со сложенным арбалетом. С удовольствием остался бы там, где я есть, но в этом городишке любое событие, вырывающееся за привычный порядок вещей, любое происшествие, должно привлекать мое внимание. Пожар же явно в этот самый порядок не укладывается. Я должен знать, что происходит. «Я с тобой», — решительно выговорила Анысель, поднимаясь. «Я не желаю сидеть в комнате ночью одна, тем более в городе, где горят дома». И просто не желаю сидеть одна, и все, иначе я сойду с ума взаперти. Я и так проторчала тут целый вечер, глядя в потолок. Курт возражать не стал, и вниз они спустились вместе. У выхода столкнувшись с владельцем ножки, тот стоял на пороге, позевывая и глядя на далекое зарево. «Не тревожьтесь, майстер-инквизитор, все в порядке!» Без приветствия сообщил он, завидев постояльцев. «Это далеко!» И у нас тут с пожарами давно нет никаких проблем. Если что случается, тушат быстро. Вода ж кругом, до нас не доберется». Вот и славно, — одобрил Курт, кивком велев отойти с дороги. И хозяин нехотя посторонился, пропустив обоих на улицу. «Напрасно беспокоитесь, Сквозь зевок повторил владелец им вслед. «Но дело ваше, конечно!» Сколько, однако, неизбывной тревоги за собратьев горожан было в его голосе, — заметил Курт тихо, шагая от трактира прочь. И Нессель вздохнула, мельком обернувшись назад. «Жизнь в больших городах делает равнодушными. В деревне сбежались бы все. Здесь каждому все равно, что происходит с его соседом. Главное, чтобы его самого не коснулось». — В деревнях любят сбегаться, — подтвердил он. — Лишь повод дай. Когда вас с матерью пытались убить, тоже сбежались все. — Да, и у них не все гладко, — помрачнев согласилась ведьма. — Они легко заводятся. — Уж я-то знаю. Община хороша, готер когда в добром расположении духа, а ты у нее на хорошем счету. Но и то, и другое может поменяться в момент. Посему для безопасной и приятной жизни город лучше. Именно потому, что здесь всем все равно, кто ты, чем занимаешься, чего хочешь и как живешь. «Правда?» – подумав, – добавил он с невеселой усмешкой. «Порой именно это и мешает нам работать. Порой люди в соседних домах знать не знают». «Как зовут жену соседа?» «И когда тебя убьют на ночной улице, никто даже не вспомнит, что ты был». Тихо договорила несель исподволь озираясь. «Всем тоже будет все равно». «Ты со мной», — уверенно возразил Курт. «А меня здесь теперь не тронут. Да и вообще не похоже на то, что преступность относится к числу заметных проблем в этом городе». Нессель буркнула что-то себе под нос, вновь настороженно бросив взгляд в темный проулок. Мимо коего лежал их путь и вцепилась в его локоть, будто это каким-то неведомым образом могло оградить ее от и вокруг. Несколько минут они шли молча, и вскоре в ночной тишине стали слышны отдаленные возгласы собравшихся на пожаре людей, пламя же, судя по отблескам. Словно стало меньше и приземистее. «Тушат?» — предположила Несель, И вновь мелькнула неуютная мысль о том, что эта женщина опять без слов и даже без лишнего взгляда поняла, о чем он думает. Курт приостановился на миг и ощутил, как пальцы ведьмы на его локте непроизвольно сжались, явно почувствовав, как напряглась его рука. «В чем дело?» — спросила она почти шепотом, и он ответил так же едва слышно. «Я знаю, что это горит». Нессель не спросила, что, не произнесла больше ни слова, лишь ускорив шаг, когда Курт почти бегом устремился вперед, туда, где всего в двух улицах от него полыхал один из домов. Они выбежали на открытое пространство перед полыхающим домом через полминуты, остановившись в нескольких шагах от светящейся толпы людей с ведрами и баграми. И ведьма испуганно вздрогнула, когда Курт отшатнулся назад и застыл на месте, стиснувши зубы до боли в скулах. Несель что-то спросила, но он не услышал. Он смотрел на грандиозный костер, в который превратилось двухэтажное здание, уже не видя носящихся вокруг людей и не замечая их голосов. Он видел лишь, что полностью сгорело двери, в которую он стучал прошлой ночью, и из которой вышел поутру, и что в огненный ад обратился второй этаж, в одной из спален которого он вчера уснул. Курт, очнувшись, рванулся вперед, сквозь сборище немногочисленных зевак и снова остановился, ощущая жар на лице и чувствуя, как леденеют ноги, не желая делать следующий шаг. Мимо проковылял полуодетый горожанин, тащивший огромное ведро с водой. Он неуклюже пытался бежать с тяжелой ношей, и вода плескалась под ноги, оставляя на утоптанной земле темные грязные лужи. Курт ухватил его за плечо, остановив, и выкрикнул, пытаясь заглушить треск пламени и людские голоса. «Выжившие есть? Да черт их знает!» Раздраженно отозвался тот, и, уткнувшись взглядом в сигном, сбавил тон, присовокупив. «Майстер-инквизитор!» «Я когда пришел, тут уже вовсю жарило. Простите, там воды ждут, не тут соседям перекинется». Курт выпустил его плечо, отступив на шаг назад, и, помедлив, двинулся вдоль редкой толпы зевак. «Кто здесь сначала пожара?» Повысил голос он, пытаясь найти отклик хотя бы в одном лице, увидеть хоть что-то, хотя бы в чьих-то глазах. «Кто видел, есть ли выжившие?» Ответом были лишь недоуменные взгляды и пожатия плеч, и обратившиеся к нему лица вновь отворачивались, а глаза опять устремлялись на огонь. Курт остановился в центре толпы, тоже невольно обернувшись к полыхающему дому, и так и остался стоять на месте, завороженно глядя на пламенные лоскуты и чувствуя, как кружится голова. От запаха нагретого воздуха и дыма. Что происходит? Чей это дом? Лесной ведьме Курт не ответил. Все так же стоя неподвижно и глядя на то, как пламя торопится сожрать как можно больше, до того мгновения, когда люди совершенно убьют его. В чувствах, в мыслях, в разуме зияло непривычное, неожиданное. «Давно, казалось бы, забытая пустота».